А так как мы называем добром или злом то, что составляет причину удовольствия или неудовольствия по теореме восьмой, то есть по схоле теореме одиннадцатой, часть 3, что увеличивает или уменьшает нашу способность к действию, благоприятствует ей или ограничивает ее, то та вещь, природа которой от нашей совершенно отлично, не может быть для нас ни хорошей, ни дурной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 Если предположить второе, а именно, что она ни хороша, ни дурна, то, следовательно, по определению десятому из ее природы не будет вытекать ничего, что служило бы к сохранению нашей природы. То есть, по предположению, что служило бы к сохранению природы самой вещи. А это, по теореме шестой часть третья, нелепо. Следовательно, поскольку она сходна с нашей природой, она необходима и хороша, что и требовалось доказать. Колларий